о том, чтобы соль народу дешевле продавать, об отобрании у монастырей крестьян и переводе их в государственные. Ещё предоставлялось право разкольникам за границы находящимся возвращаться в Россию и свободно молиться где и кто как пожелает. Вот крестьяне и подумали: царь-то батюшка заботится о них, цену на соль сбросил, А раз от монастырей отобрал мужиков, стал отберёт и от помещиков волю братцы будет. А тут и старообрядцы стали в Россию приезжать до да нахваливать царька, покровитель наш. Так и укрепилась за некудышным царьком в народе слава. Горбатов смолк. Пугачёв стряхнул портянку, выпал острый камушек. и принялся снова обуваться. Значит, обо всем об этом в Петербурге ведомо было. В придворных кругах полная известность была, Ваше Величество, а впоследствии даже все заурядное офицерство об этом знало. Стала слава-то о Петре Федоровиче ложная была? Правильно изволили молвить, Ваше Величество, ложная, ответил Горбатов. и с жаром продолжал. А самое-то главное вот в чем. Петр Третий не только высшее офицерство, но и солдатство рядовое возмутил против себя своим неожиданным миром с Фридрихом Вторым. Помните прусскую-то семилетнюю войну? — Ой, большая заваруха тогда в Пруссии-то стряслась, — взволнованно молвил Пугачев. Уж так-то ли мы Фридриху наклали, Уж так-то распотронили, Что все подпоры из-под ног у него вышибли И в самом Берлине были? Были, контрибуцию взяли, — горячо подхватил Горбатов. А только все на смарку пошло, псу под хвост. Сколько крови пролили русские, Сколько добра извели, А ему, Галштинскому выродку, все ни почем. Лишь бы дружка своего Фридриха выручить. И выручил. Выручил, выручил, сукин сын. Совершенно неожиданно вскричал друг Пугачев и сплюнул. Его не то что казнить. Четвертовать надо было, в порошок стереть. Петрата Федоровича, едва не прыснув смехом, спросил Горбатов. Кого более, его подлеца? Сурову сказал Пугачёв и отвернулся. Выходит, зря я его из мёртвых поднял. Ась. Не только подняли, а и прославили, подхватил Горбатов. Моя, моя выходит прошибка. Ой, моя вина. Нет у вашей вины в том, возразил Горбатов. Народ захотел того. Народ признал вас Петром III. Народ насторожился Пугачёв. А послухай-ка, что я тебе скажу. Вот вчера на счёт замыслов да намерения моих толковал ты велики деяни. Велики ты, может, они и велики. Да много ли толку от них? Какая польза народу-то? Слышишь? Я тебе случай один поведаю. На Урале было дело, возле Белорецкого завода. Занятно, слышишь? Сижу я один-оденёшек на высокой скале, кругом непролазный лес, а подо мной речка взмыдывает неширокая. И вижу я поперёк речки от берега до берега рыба густо идёт косяком. Как говорится, видимо-невидимо. И вот, батюшка ты мой, медведь с шестого берега в воду Стал он посередке речки на задние лапы навстречу рыбе. И, ну, пригоршнями рыбу хватать да на берег выбрасывать. Бросит да посмотрит, бросит да опять через плечо посмотрит. Видит, на берегу рыбешка трепыхается. Вот он и принялся работать со всей проворностью. Швырк да швырк, швырк да швырк. Уж он и не смотрит, куда рыба летит. А все через голову, все через голову. Из воды да опять в воду, швырк да швырк. Уж он кидал, кидал, аж упыхался. Ну, думаю, теперь хватит жратвы мне на всю осень, да и на зиму останется. А я гляжу на него со скалы, и таково ли мне смешно. Вот вижу, рыба вся прошла. Медведь оглянулся на берег. Много ли мол наловил, а на берегу нет ни хрена, а кроме малы толики рыбёшки, что по первоначалу выбросил. Так чтоб ты думал, как увидал Мишка прошибку свою, схватился обеими лапами за башку, весь расшарашился и пошёл сердяго на берег. А сам воет, ну, так прямо жалобно воет, словно бы как на взрыт человек плачет. Занятно, весьма занятно, — откликнулся Горбатов, улыбаясь, и стал сшибать хлыстом листы на таловом кусте. Заложив руки за спину и все так же вышагивая взад-вперед, Пугачев остановился и сказал, «Вот ведаешь, как погляжу я на свои надела». на замыслы и горько мне станет а ведь пожалуй я такой же медведь дурак и не настолько неудачлив его сам по суди горбатов швырял я швырял целый год народу рыбу а оглянешься нету народа ни хрена я кричу дедушки земля ваша реки озёра и вся рыба в них ваши Ну, точь-в-точь, как медведь-дурак в речке. А на проверку-то на голом месте плеш? Где она, воля-то? Где земля-то? Я прокричал доходом да дальше. А Катькины войска понабежали на то место. Да ну людей кнутями пороть, да вешать. Вот мужики-то и подумают. Эх, скажут, батюшка, батюшка. Много ты наобещал, а сполнить ничегошеньки не мог. Несинь пороха, обманщик ты, батюшка. Пугачев замолк, лицо его стало еще мрачнее, в глазах вспыхивали дикие огоньки. — Там лень его мне какое-то, — немного погодя сказал он глухим голосом и снова сел рядом с Горбатовым плечо в плечо. Чего-то чуешь, делается со мной. Спокой я потерял я. В воде всплеснул ребёшка. За речкой два татарина ловили лошадей. Емirian Иванович взял Горбатову под руку, тихо, сокровенно заговорил. "Одно скажу тебе, Горбатов, настоящий ты". Мол, человек ты настоящий, без фальши. «Был у меня еще один такой, Чика Зарубин, да загинул!» «У тебя прямо от сердца все, своих думок ты не хоронишь».